Эпилог. Итак, спустя месяцы слез, переживаний и рефлексии, я окончательно и до конца осознала, кто же все-таки такая Светлана Владимировна Багачева. Свой вывод я уже озвучила в последнем личном разговоре с ней, но окончательно признаю и поверю в него только спустя почти два года. Я считаю, что Светлана Владимировна Багачева идеальный совпадающий почти по всем пунктам психопат. Начнем с определения психопата. Стермин психопатия означает, что у человека имеется стойкое расстройство личности, поведения и характера, которое нарушает взаимодействие с окружающим миром и сохраняется в течение всей жизни. Но не спешите оправдывать Богачеву. Далеко не все такие люди встают на путь криминала. Многие из них не чувствуют, но интеллектуально достраивают понимание, что быть преступником отвратительно и опасно для них же самих. А теперь пройдемся по пунктам. Вот какие черты психопата указаны в работе канадского судебного психолога Роберта Дехайера под названием «Контрольный перечень признаков психопатии». Первое. Поверхностный шарм, неглубокое обаяние. Каждый, кто впервые встречал Светлану Богачеву, включая меня, в первую очередь испытывает испуг или легкое отвращение. Кого-то пугала ее внешность, кому-то казались странными повадки. но все, как разумные люди, они глушили в себе это первое впечатление, потому что в современном мире судить человека по внешности последнее дело. Многие жесты Богачева казались мне пафосными или отталкивающими, но именно жесты, и их я списывала на тяжелые травмы психики, которые ей нанесла судьба. И весь этот флор болезненности быстро перекрывался первым же диалогом со Светланой. Говорит Богачева потрясающе, оттачив этот навык до совершенства. Она быстро поймет, кто вы, чем интересуетесь и во что верите, и идеально подстроится под вашу картину мира. Вы поверите, что это достойнейший человек, которому просто сильно не повезло. Второе. Эгоцентризм. Убежденность в собственном величии и необыкновенной значимости. О да, это про Светлану Богачову. даже когда мы вывели ее на чистую воду, она не приминула похвастаться тем, что никто не мог сразу определить ее ложь, используя по отношению к себе и своим преступлениям эпитет гениально. Она любила рассказывать, что все считают ее гениальным врачом и создала себе образ гения, попавшего в беду. И ее онколог, и психотерапевт, которые все это время были ею, нахваливали ее стойкость и гениальность богачувой. Я уже молчу о цветах, которые Богачева посылала сама себе, якобы от глав врача больницы с признаниями о том, как она сильно ему нужна. Третье – потребность в постоянном психологическом возбуждении. Я бы даже сказала зависимость от постоянного психологического возбуждения и своего собственного и тех, кто ее окружает. Бесконечные проблемы, болезни, смерти, пожары и искренняя эмоциональная реакция на это всё людей, не подозревающих ложь, буквально наркотик Богачёвой и всех психопатов. Зрелище того, как люди рыдают, страдают, исходят с ума от ужаса и усталости, это нектар, подпитывающий их жизненные силы. Если они и создадут вам покой, то только чтобы внушить ложную надежду на лучшее. Чтобы затем и вновь раскачать свою жертву на эмоциональных качелях. И самой Богачевой необходимо было находиться в постоянном движении. Болеть и ломать себе пальцы, падать в обмороки, переезжать из квартиры в квартиру, из города в город и везде сеять хаос. Четвертое. Патологическая лживость и склонность к мошенничеству. Не знаю, нужно ли вообще объяснять, как именно этот пункт связан со Светланой Богачевой. Бесконечные долги в огромные суммы, которые мало кому удавалось вернуть. Наша семья пострадала от Светланы Богачевой почти на два миллиона рублей. Это включая мои кредиты, ограбление бабушки и займы у друзей. Бесконечная подделка документов и писем, ненастоящий рак, вечные выдуманные истории про свою жизнь, ложь почти в каждом предложении. Правду Светлана Богачева говорила только для того, чтобы ее ложь смотрелась естественнее. Пятое. Говарство, склонность к манипуляциям. И снова каждое слово и описание бьёт точно в цель. Светлана Богачёва легко распознала мои травмы и слабости и коварно манипулировала ими. Манипулировала чувством вины и стыда, чувством брошенности, потребностью в похвале, стремлением помогать и быть хорошим человеком. Она каждый раз хвалила меня, что я остаюсь помогать больному человеку. Причём делая это не от своего лица, а от лица онколога Елизаветы или Глеба Кагановича. создавая иллюзию, будто совершенно случайные люди восхищены моей самоотверженностью. И я велась и на это в том числе. Это подтверждало мою, как мне казалось, идеалистическую картину мира, в которой люди должны помогать друг другу, не требуя ничего взамен. А уж если вы сблизились, то можно жертвовать ради человека не только своим комфортом, но и жизнью. Шестое. Отсутствие чувства вины и сожаления. Эти чувства отсутствуют у Светланы Богачевой полностью. Единственное, что ее расстроило в самом конце истории, это то, что ее поймали. Если человек умеет испытывать сожаление или чувство вины, он просто не сможет бесконечно вытворять деяния, которые устраивала Богачева. Его банально загрызет совесть. Не может человек, умеющий испытывать эти чувства, ограбить чью-то мертвую бабушку, скорее всего предварительно ее убив, а потом приехать к ее внучке с утешением. Это невозможно. Седьмое. Эмоциональная поверхностность. Опять же, неумение Богачёвой испытывать глубокие чувства сильно снижает её эмоциональный диапазон. К сожалению, этот пункт разглядеть сложно. Хотя, как вы можете видеть в книге, некоторые её эмоциональные проявления смотрелись фальшиво и наигранно. Психопаты не способны испытывать определённые эмоции, но умеют их имитировать. Восьмое. Черствость, отсутствие эмпатии. Там, где неумение испытывать определенные эмоции, там и черствость. Не может развиться эмпатия у человека, который никогда не чувствовал сожаления, потому что он не может поставить себя на место человека, который способен его испытать. Черствости у Светланы Богачевой было и есть в достатке. Именно огромная черная дыра вместо души позволила ей легко совершить все ее преступления. Девятое. Паразитический образ жизни. Лучше и не скажешь. Светлана Богачева самый настоящий паразит, который прицепился ко мне и моей семье. Паразит, который наверняка ищет или уже нашел новую жертву. И отцепится лишь тогда, когда высосет из нее все деньги и все жизненные соки. Либо когда его обнаружат и удалят самостоятельно. Десятое. Вспыльчивость. Слабо контролируемые вспышки гнева. По ходу всей книги вы можете их заметить. Однако Светлана Богачёва действовала умно и хитро. В своей вспышке гнева она направляла на удобные, грубо говоря, правильные объекты, встраиваясь в мою картину мира. Она ругала несправедливость, мою мать, бабушку, систему здравоохранения и моих друзей, которые якобы рассуждают неправильно. Вы можете заметить, что под конец она уже часто срывалась и на меня, Но делала это давя на мое чувство вины перед ней, а я была настолько уставшей, что уже даже и не сопротивлялась. Одиннадцатая. Сексуальная распущенность. Я не рассказывала про это в книге, потому что ее прослушивание и так может вызвать омерзение и без таких подробностей. Но Светлана Багацова любила говорить о сексе. она могла внезапно и не к месту начать рассказывать про секс со своим бывшим мужем Женей или коллегой по работе, выдумывать каких-то любовников. Я всегда аккуратно просила не общаться со мной на данные темы. Мне было мерзко. Я списывала это на свое воспитание. Когда я в детстве накрасилась помадой, мне прочитали лекцию, что я вырасту малолетней проституткой. С тех пор и по сегодняшний день тема секса все еще остается для меня запретной и грязной. И в принципе обсуждать ее с кем-то, кроме моего молодого человека, всегда казалось мне странный идеей. Двенадцатая. Проблемы поведения в возрасте до двенадцати лет. Ничего не могу сказать по этому поводу. Я не знаю никакой проверенной информации о детстве Светланы Богачевой. Тринадцатая. Неспособность к реалистичному досрочному планированию. Реалистичного в мире Светланы Богачевой не было вообще ничего. Ни планирования будущего, ни воспоминаний о прошлом. Оглядываясь назад, я понимаю, что этот недостаток в том числе стал одной из причин, почему мы смогли раскрыть Светлану Богачову. Однако очень долгое время она умело скрывала его благодаря блестящим навыкам импровизации, умению ориентироваться в созданном ею уже хаосе и своей феноменальной памяти. Хочу подчеркнуть, что этими эпитетами я не расхваливаю Богачову, а указываю, в чем особенно ярко выражается ее опасность для людей. Четырнадцатая импульсивность. Практически все идеи и вытекающие из них поступки Светланы Богачевой импульсивны: переезды, полеты в Новосибирск ради поддержания легенды, битье посуды и зеркал и многое-многое другое. В репортаже редакции вы можете заметить на плече Светланы сложное недоделанное тату – портрет сумасшедшей старухи Теодоры Жерико. Она решила набить его импульсивно и так и не смогла довести работу до конца. Пятнадцатая. Безответственная родительская позиция. Ничего не могу сказать по этому поводу. У Богачевой нет детей, по крайней мере, невымышленных. Шестнадцатая. Неоднократное вступление в брак, частая смена партнеров. А вот здесь мимо. Богачева одинокочка. Мы никогда не видели ни одного ее партнера. Она рассказывала нам с Мишей про свои сексуальные похождения в Армении, но мы ей не верили. Списывали эти рассказы на то, что одинокая взрослая женщина просто хочет чувствовать себя желанной. Этот пункт исключения, которая лишь подтверждает правило. Если вы пытаетесь выявить возможного психопата, знайте, что даже самые эталонные из них не всегда попадают под все эти пункты. Семнадцатое. Подростковые правонарушения в возрасте до пятнадцати лет. Опять же, нет достоверной проверенной информации о жизни Богачевой в этом возрасте. восемнадцатое нарушение во время испытательного срока или освобождения Светлана Богачева на свободе все ее действия нарушение правил нахождения на свободе девятнадцатое безответственность в отношении к собственным действиям и поступкам и действительно абсолютная безответственность Светлана Богачева физически портила собственное тело и здоровье ради своих спектаклей у нее больше нет стабильной работы Нет надежды на стабильное будущее. Выслушаете книгу, которая сделает ее историю общеизвестной, хотя она столько времени старалась менять города и скрываться, меняя одних жертв на других. Двадцатое. Наличие ванам на зен нескольких позиций из десяти. Взлом, ограбление, употребление наркотиков, лишение свободы, убийство или покушение, незаконное хранение оружия, сексуальное насилие, преступная халатность, мошенничество, побег из места лишения свободы. Этот пункт самый тяжелый для меня. Он открывает мне глаза на правду о том, что за человека я впустила в свой дом и в свою жизнь. Несколько позиций из этого списка действительно есть. Ограбление. Светлана Багачева ограбила мою мертвую бабушку. В чем впоследствии созналась? Покушение. Она скармливала мне невероятные дозы таблеток, запугав, что без них я умру, используя в этих жутких целях свое высшее медицинское образование. К покушению я отношу и отек квинки, который богачевы нарочно вызывала у меня. Еще один пункт: мошенничество также не нуждается в пояснениях. За одну только подделку медицинских документов ей светила бы статья. А если слова Светланы о том, что она решает, кому из недоношенных новорождённых жить, а кому умирать, правда, то это как минимум ещё и преступная халатность. Поэтому я считаю, что Светлана Владимировна Богачёва — истинный психопат. Хоть у неё и нет, и не может быть официальной бумаги с таким диагнозом, психопатия не считается болезнью, а всего лишь расстройством личности. Психопат — опасный как для общества, так и для каждого человека по отдельности, чьё место давно в тюрьме. умеющий притворяться больным и несчастным, играющий на самых светлых чувствах, которые в вас воспитали самые добрые книги и самые добрые люди. Он прицепится к вам и вашей семье, не будет гнушаться ради своего спектакля, ломать себе кости и валяться в собственной моче. Вы даже не успеете моргнуть, как вас окружат нескончаемые происшествия и кошмары. Психопат залезет в самые тайные уголки вашей души, воплотит в реальности ваши самые ужасные страхи. Ради разрушения всего, что вам дорого, и ему на потеху он потратит годы жизни, миллионы рублей, устроит международные скандалы, отвадит от вас ваших друзей и убьет ваших близких. Но одну эмоцию он действительно умеет испытывать – страх. И моя цель донести, что если психопат-преступник не хочет интеллектуально достраиваться переживания, то наказанием за его деяния будет страх. Я нарочно не упомянула в двадцатом пункте последнюю позицию в анамнезе психопата — убийство, потому что оно недоказано. Да, я предполагаю, что Светлана Богачева причастна к смерти моей бабушки, но это только догадки. И часть меня все еще хочет верить, что это просто совпадение, что я все-таки не привела на порог любимой бабушки убийцу.